превращает человека в вещь и товар, и не подобает защитникам этой системы обличать коммунистов в отрицании личности и в дегуманизации человеческой жизни. Именно индустриальная капиталистическая эпоха подчинила человека власти экономики и денег, и не подобает ее адептам учить коммунистов евангельской истине, что «не о хлебе едином жив будет человек». Вопрос о хлебе для меня есть вопрос материальный – но вопрос о хлебе для моих ближних, для всех людей, есть духовный, религиозный вопрос. Не о хлебе едином жив будет человек, но также и о хлебе. И хлеб должен быть для всех. Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб был для всех, и тогда именно духовный вопрос предстанет перед человеком во всей своей глубине. Недопустимо, Основывать борьбу за духовные интересы и духовное возрождение на том, что хлеб для значительной части человечества не будет обеспечен. этот цинизм, справедливо вызывающий атеистическую реакцию и отрицание духа. Христиане должны проникнуться религиозным уважением к элементарным насущным нуждам людей, огромной массы людей, а не презирать эти нужды с точки зрения духовной возвышенности. Коммунизм есть великое поучение для христиан, частое напоминанием о Христе и Евангелии, о профетическом элементе в христианстве. В отношении к хозяйственной жизни можно установить два противоположных принципа. Один принцип гласит «В хозяйственной жизни преследуй свой личный интерес, и это будет способствовать хозяйственному развитию целого». Это будет выгодно для общества, нации и государства. Такова буржуазная идеология хозяйства. Другой принцип гласит, в хозяйственной жизни служи другим, обществу, целому, и тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй принцип утверждает коммунизм, и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более соответствует христианству, чем первый. Первый принцип столь же антихристианский, как Антихристианским является римское понятие собственности. Буржуазная политическая экономия, выдумавшая экономического человека и вечные экономические законы, считает второй принцип утопическим. Но экономический человек – приходящий, и вполне возможно новая мотивация труда, более соответствующая достоинству человека. Одно ясно. Проблема это не может быть лишь проблемой, новой организации общества она неизбежно есть проблема новой душевной структуры человека проблема нового человека но новый человек не может быть приготовлен механическим путем он не может быть автоматическим результатом известной организации общества Новая душевная структура предполагает духовное перевоспитание человека на проблему перевоспитания коммунизм принужден обратить большое внимание. Но у него нет для этого духовных сил. Нельзя создать нового человека и новое общество, объявив хозяйственную жизнь обязательным делом чиновников государства. Это есть не социализация хозяйства, а бюрократизация хозяйства. Коммунизм в той форме, в какой он вылился в России, есть крайний этатизм. Это есть явление чудовища Левиафана, который на все накладывает свои лапы. Советское государство, как я уже говорил, есть единственное в мире последовательное до конца доведенное тоталитарное государство. Это есть трансформация идей Иоанна Грозного, новая форма старой гипертрофии государства в русской истории. Но понимание хозяйственной жизни как социального служения совсем не означает превращение всякого хозяйственного субъекта в чиновника, не означает признание государства единственным хозяйственным субъектом. Бесспорно, часть промышленности, наиболее крупной, должна перейти к государству. Но наряду с этим хозяйственным субъектом, Должна быть признана кооперация людей, трудовой синдикат и отдельный человек, поставленные организацией общества в условия, исключающие возможность эксплуатации своих ближних. Государство при этом будет иметь контрольные и посреднические функции, призванные не допускать угнетения человека человеком. В мою задачу не входит подробно останавливаться на этих вопросах, важно только отметить, что эдотизм не является единственной формой новой организации общества. Более соответствует свободе человеческого духа не а плюралистическая социальная система.